Глава 12, Обед не был бы таким значимым, если бы не новость, повергшая старшую леди в странное состояние. А всё было из-за письма, которое вместе с горячими блюдами подал старый дворецкий Берилов. Мы едва успели приступить к отварной курице, к слову, к ужину я ждала всё же мяса, когда в обеденный зал вошёл мистер Хеппмен. Подшаркивая по мрамору пола, Он деловито подал леди Джуане письмо на старом серебряном подносе. Только что доставил посыльный миледи, поклонившись, проговорил старый слуга. Леди Беррил на письмо посмотрела так, словно это был не белый конверт с печатью и маркой, а, по крайней мере, гремучая змея. Она помедлила, прежде чем взяла его в руки, а, положив на стол, вздохнула и протянула руку за ножом для резки бумаги. Мистер Хеппмен тотчас вложил его в тонкие пальцы. Дворецкий был на готове даже в таких мелочах. «Плохие новости?» Сэр Томас проявил любопытство, пока его матушка вскрывала конверт. «О, этого стоило ожидать!» выдала она и достала письмо. Раскрыла белый лист и прочитала. Разрезая куриную грудку, я с интересом наблюдала за выражением лица старой леди. На этот раз она и не подумала держать себя в руках. Помрачнев и сверкнув глазами, хозяйка дома протянула письмо сыну. «Я оказалась права» заявила она холодно. «Плохие новости?» — спросил мой отец, но вместо леди Джоаны ему ответил сэр Томас, уже успевший прочитать содержимое конверта. «Полагаю, завтра мы можем ждать гостей», — сказал он. «Харингтоны?» — сухо поинтересовался Нет. «Они самые!» — старшая леди взяла бокал и сделала глоток вина. Корбит оказался настолько любезен, что на этот раз заблаговременно предупредил о своем приезде и причину нашел — поздравить молодых. «Корбит — это мой кузен и глава семейства Харрингтонов», — пояснил сэр Томас нам с отцом. «Единственные наши близкие по крови родственники». По взгляду леди Джоанны без труда можно было прочитать, что она была бы очень рада заблудить эти Харрингтоны на пути к пустошам. Так что мне даже стало интересно, что это за семья. «Вы, Эйвери и мистер Латимер, наша семья», — тихо заметил Нет. «По крайней мере, на ближайший год. Поэтому должны знать, что мы не очень жалуем Харрингтонов». «Что там не жалуем? Я их просто терпеть не могу», произнесла леди-дракон, удивив тем, что на мгновение потеряла привычную выдержку. Но она сразу поняла свою ошибку и взяла себя в руки, проговорив уже более спокойно. «Скоро вы с ними познакомитесь и поймете, что к чему. И я надеюсь, мистер Латимер, что ваши дела позволят вам задержаться еще ненадолго, пока будут гостить Корбит и его семейство». «Полагаю, что смогу продлить этот невольный отпуск», улыбнулся мой отец, тоже явно заинтригованный происходящим. «Теперь он не уедет, не оставит меня на растерзание загадочному семейству, близкому Берилам по крови. Сегодня же отдам распоряжение по поводу комнат», промокнув губы салфеткой, сказала старшая леди. «Впрочем, они прекрасно знают о нашем положении». Это нежданное письмо повлияло на настроение всех, кто находился за столом. И если Бэриллы, за исключением разве что маленького Габи, были, мягко говоря, огорчены новостями, то мы с отцом преисполнились обоюдного интереса. Полагаю, что даже без просьбы леди Джоаны мой мистер Латимер захотел бы теперь задержаться». Когда подали чай, отец взглянул на меня и произнес. «Эйвери, хочу пригласить тебя на прогулку. Вчера сэр Томас был так любезен, что показал мне спуск к морю, и, полагаю, пляж и берег приведут тебя в восторг» к тому же ты бледна и свежий воздух, приободрит тебя». За этими словами, помимо заботы, звучала просьба прогуляться и, наконец, поговорить. «С удовольствием, отец», — кивнула с улыбкой. «Мне только будет необходимо переодеться, сегодня ветрено». Взгляд Неда, брошенный на меня, сказал о том, что муж также понял истинную причину этой прогулки. Но стоило отдать ему должное, он не сказал ни слова против. Едва дождавшись завершения обеда, поспешила к себе. Эдвард снова задержался со своей бабушкой, видимо, для семейного совета, а сэр Томас тактично удалился в свои комнаты, понимая, что нам с отцом просто необходимо поговорить, что эта прогулка лишь предлог пообщаться и заодно полюбоваться на море. Вызвав горничную, не дожидаясь ее, выбрала платье. Простое, из тонкой шерсти, которым любила работать дома. Когда пришла служанка, она помогла мне сменить наряд, так что к приходу отца я была готова покинуть стены пустовшей. Отец вежливо постучал, и я выпорхнула в коридор, взяв его под руку. Некоторое время шли молча. А в холле на ступенях встретили экономку, миссис Лэйси. Завидев нас, она застыла прямо на лестнице, присев в книгсоне, а едва мы поравнялись, вежливо заговорила. «Я отправила слугу за продуктами. Хотела вот уточнить у вас список блюд к ужину. Леди Джоанна сказала, что этим вопросом теперь занимаетесь вы. Надо же, даже не ожидала». «Когда будет нужен список блюд?» Уточнила я, мысленно пытаясь рассчитать время для прогулки. Подниматься наверх в кабинет не хотелось. Плохая примета — возвращаться. А некоторым приметам я верю. «Думаю, час или около того, миледи», — последовал ответ. «Хорошо, через час пришлите ко мне слугу, я отдам ему список. А впредь будем согласовывать меню на несколько дней вперёд». Конечно, леди Беррилл снова присела в Книксоне женщина, а мы с отцом продолжили спуск. За стенами замка сегодня было ветрено, но ветер еще был теплый, словно прощание с летом и приветствие приближающейся осени. Ступая по мягким травам, сминая нежные лепестки, с какой-то жадностью вдыхала тонкий и очень яркий аромат. Нет, конечно же, в городе так не пахнет. Здесь же просто голова шла кругом от простора и ощущения свободы, от шепота морских волн, бьющихся о скалы, наползавших на прибрежный песок. Уже скоро мы окажемся внизу. Я это поняла, когда отец указал на широкую, хорошо утоптанную тропу, ведущую вниз с утеса. Прежде чем ступить на нее, замерла, развернувшись всем телом к величественному монументу замка. Со стороны тропы на нас смотрела разрушенная башня и густой плющ, поднимавшийся по стене от земли. Плющ смотрелся очень красиво, но я знала, что его придется убрать, так как это растение имеет обыкновение запускать корешки стеблей в трещины в камнях чтобы подняться выше. Но это приводит к разрушению, а значит, растению недолго осталось красоваться на стенах северных пустошей. «Пойдем, Эйвери, меньше чем через час к тебе пришлют слугу», напомнил отец, «а нам еще спускаться как минимум 10 минут, и я бы хотел не спеша пройтись вдоль кромки моря, там удивительно». Его словам охотно верилось. Но замок притягивал взгляд, так что мне стоило больших трудов отвернуться и последовать по тропе вниз. Я не могла позволить себе опоздать. Так как, чтобы слуги были пунктуальны, надо показывать им это на своем примере. Было лишь жаль, что я не захватила с собой часы, но, полагаю, они были у мистера Латимера. Как человек деловой, помню, он заботился приобрести этот сложный и немагический механизм «Едва у нас появились деньги». Именно он и привил мне чувство пунктуальности. «Никто не будет принимать тебя всерьез, если ты будешь опаздывать», — сказал мне как-то отец. И я запомнила эти его слова очень хорошо. Папа вообще был человеком мудрым, и мне очень с ним повезло. К морю спускались несколько минут. У самой воды ветер почти стих. Казалось, он унесся куда-то вверх, играть с травами пустоши, раскинувшейся вокруг замка. Так что мы могли пройтись и спокойно поговорить под шелест морских волн. Ступая по песку, слушала, как потрескивают обломки ракушек, выброшенных из пучины волнами. «Наверное, нам стоит с Габриэлем иногда спускаться сюда втроем. Он, я и Джесси». Вспомнив про таксу и нашу общую тайну, я поняла, что пора поговорить о собаке с Эдвардом. Должен же он понять, что мальчику нужен такой маленький друг особенно при отсутствии сверстников, и это тоже стоило бы обговорить. Даже если генералу это не понравится. «Эйвери, мне как-то немного страшно уезжать и оставлять тебя здесь одну», — начал разговор отец. «Одну?» — я улыбнулась. «Я не буду одна. К тому же, отец, мне есть чем занять себя в пустошах. И мы договорились, что ты будешь присылать документы и счета. Я вполне могу всё контролировать на расстоянии». При этих словах снова улыбнулась. На этот раз неловко. «Нет, конечно, от меня теперь будет меньше проку, но мне это нужно, отец, понимаешь?» «Так ли нужно?» — спросил он, шагая рядом. Мы следовали вдоль самой кромки, и волны то и дело покушались на начищенные до блеска туфли отца. Пахло у моря остро, солёным духом, а крики чаек, хриплые и резкие, время от времени разбавляли звуки волн. «Да, ты же знаешь, я всегда хотела этого, и мама тоже хотела. Я осеклась». О желаниях и мечтах матери я знала только со слов отца, и всё же прониклась этими мыслями, идеей, так, словно она была моей собственной. Хотя, впрочем, за столько лет так оно и получилось. «Думаю, больше всего на свете твоя мама, как и я, желала бы тебе счастья, семью, мужа», — сказал папа тихо. «А всё будет, но позже. Ты ведь помнишь, что я уже пыталась создать эту самую семью, и вот к чему всё привело». Отвернувшись, остановилась и теперь смотрела в сторону горизонта. Отец встал рядом. Наши плечи почти соприкасались, словно он пытался поддержать меня, поделиться своей силой. Нет, не магической. Магии в мистере Латимере было не больше, чем в таксе Габриэля, но у него была сила иного рода. Такая сила, которую ни один маг не может подарить или передать. И это восхищало меня в отце. «Мне нравится сэр Томас», вдруг произнес отец. «И Эдвард, несмотря на его снобизм, неплохой малый. Мне кажется, ты ему нравишься, Эйви». Он стал смотреть на тебя как-то иначе, не так, как прежде, при нашей первой встрече. «Я тоже симпатизирую генералу Беррилу, но сомневаюсь, что одной симпатии здесь достаточно», — попыталась пошутить. «Кстати, Тереза изъявила желание ехать с тобой назад, домой», — добавила я, решив сменить тему с романтической линии на повседневную и более реальную. «Знаю, она уже сообщила мне до того, как поговорила с тобой». Я сначала был против, а потом понял, что от нашей Терезы тебе не будет здесь проку. Отец кивнул куда-то вперёд. Я проследила за направлением его взгляда и увидела длинную песчаную отмель, тянувшуюся от берега. Дальше за отмелью поднимался ещё один утёс, в глубине которого темнела пещера. Сэр Томас водил меня туда. Очень красивое место. Но он сказал, что во время приливов там лучше не находиться. Вода здесь поднимается довольно высоко, так что пещера уходит под воду». «Я запомню», — кивнула в ответ, а отец предложил мне руку, и мы, развернувшись, пошли не спеша назад. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, Эйви», — уже на тропе проговорил мистер Латимер. «А ещё надеюсь, что вы с леди Джоанной найдёте общий язык. По моему мнению, эта дама не так плоха, как кажется на первый взгляд». И в этом я с ним была согласна. «В замок пришли чуть раньше, чем минул час». Но мне еще было необходимо подняться к себе и составить список блюд. Так что, оставив отца в холле, я поднялась наверх, размышляя о том, чем бы порадовать ребенка. Но, пожалуй, после глубокой куриной диеты Габриэль обрадуется и простым свиным отбивным или мясному рагу. Лишь бы то, что будет в блюде, прежде не кудахтало и не кукарекало. Но, видимо, этот день был просто богат на события, потому что до своих покоев я так и не дошла. Сначала услышала крики. Они раздавались издалека, встревоженные и несколько возмущённые. Испугаться не успела, так как следом за криками услышала Илай. Мысленно рассмеявшись, поспешила навстречу звуком, свернув в коридор, где обитал Габриэль. И вскоре увидела Таксу, бежавшую прочь от своего временного пристанища. Следом за ней, вскинув руки, причитая и голося, гналась старая служанка Берилов, очевидно приставленная комнатам маленького лорда. В её руке белела тряпка, которой женщина игнала гнала псину прочь. А вот уже за служанкой следовал сам мальчик, и... Вот тут я перестала улыбаться, так как ребёнка держала за руку сама леди-дракон. И если бы не её хватка, Габриэль уже давно вырвался бы вперёд и перехватил Джесси. А так это пришлось сделать мне. Впрочем, собака сама охотно запрыгнула на руки, стоило лишь наклониться, встав на её пути. Джесси была напугана криками и шумом и, к тому же, немного опьянена, полученная неожиданно свободой. Но страха в ней было больше. А потому она выбрала руки той, чей запах ей был немного знаком и, видимо, не нес в себе угрозы. Маленькое сердечко под моей рукой билось так, словно стремилось вырваться из собачьей груди. Так что мне стало жаль беднягу, и я точно поняла, что не позволю выставить ее вон из замка. «Ага, попалась!» Служанка остановилась, тяжело дыша и уронив руку с тряпкой вдоль тела. Я поудобнее устроила Джесси и посмотрела мимо прислуги на парочку, леди Джоанну и Габи, направлявшихся к нам. Старшая леди Берилл, конечно же, помня о правилах этикета, да и просто по причине преклонного возраста, бежать не могла. Но шла довольно бодро. Завидев меня с таксой на руках, она издала странный, я бы даже сказала, торжествующий возглас, а мальчик наконец-то перестал вырываться. И оба, приблизившись, взглянули на меня с потаённой надеждой в глазах. Конечно же, надежды были разные. «Попалась!» — повторила слова служанки хозяйка замка. «А вот какая удача, леди Эйвери, что вы так ловко её перехватили. Ума не приложу, чтобы мы делали, вырвись это животное на волю. Замок огромен, и в нём хватает тайных уголков, чтобы это крикливое существо сумело прятаться там бесконечно». Я опустила взгляд на ребёнка, встретив его ответный взор. В тёмных глазах, так похожих на глаза Неда, промелькнула просьба. И я, не удержавшись, хотя это и ломало все каноны правил поведения, настоящей леди подмигнула ему. Габи всё понял и, наконец, перестал вырывать руку из крепкого захвата тонких пальцев прабабки. «Надо же, какая удача!» и я улыбнулась, подняв взгляд на лицо старой леди. «Я как раз именно сегодня хотела поговорить с вами». «О чём?» — сверкнула глазами дракониха. «А вот об этом милом существе». Я демонстративно погладила ушастую голову псинки. Леди Джоанна сразу всё поняла. «Это вы подарили пса Габи?» «Это девочка, её зовут Джесси», — представила я таксу. «Но нет, увы, я не додумалась до такого подарка. И теперь искренне жалею, что собаку подарила не я. Я нашёл её на берегу, хмуро проговорил ребёнок. Прабабушка Берилл соизволила рожать пальцы, и Габи получил долгожданную свободу. То есть...» Ты скрывал от нас этот комок шерсти? И э, сколько дней интересно бы знать. А еще тут старая леди подняла взгляд и посмотрела на лицо обернувшейся служанки. Мне очень интересно, как это вы, Бесси, не заметили собаку в покоях молодого господина. Голос ее затрещал, как удар молнии. Неприятно так. Было заметно, что бабушка Неодо зла. Наверное, совсем не любит собак, подумалась мне. Простите, леди Джоана повторяясь за отцом и называя женщину по имени, проговорил мальчик. «Я не вижу огромной проблемы в том, что у мальчика теперь есть собака», сказала я спокойно. «У каждого ребёнка должен быть такой вот маленький друг. И я...» «Леди Эйвери, а вы, зная о Псине, почему ничего не рассказали мне?» сухо спросила хозяйка дома. Взгляд её помрачнел. Теперь в его глубине, как и некогда в тоне голоса, засверкали молнии недовольства. Но если и на других, как понимаю, такие тоны взор действовали удручающе, то мне было всё равно. Я хотела выгадать минуту и поговорить с вами о том, что Джесси остаётся в замке, после чего, улыбнувшись, постаралась сгладить конфликт. Ну, подумайте сами, неужели в такой громаде не хватит места для одной маленькой собачки? Тем более Габриэль, я опустила взгляд на мальчика, будет лично присматривать за таксой, выгуливать и кормить. Это очень важный урок для ребёнка. Он учит его любить и быть внимательным делает добрее». «Наследнику рода не надо быть добрее», ответила немного резко женщина. «Доброта не приводит ни к чему хорошему, и его дед и отец тому достойный пример. Один растратил остатки состояния, второй не сумел удержать тех крох, что остались и затащил нас в долги. Мужчина должен быть жестким и решительным, умным и деятельным». «Вот, значит, как». Я перестала улыбаться. Полагаю, «Лорд Эдвард иного мнения», — высказала свои мысли. «Кроме того, вы сами позволили мне управлять в доме, и мы поделили наши обязанности ведении хозяйства. Полагаю, я имею право хоть какого-то голоса, пока живу здесь». Леди Джоанна прищурила глаза. «Ох, сколько было в них недовольства! Эти губы, вмиг ставшие тонкими, стоило ей поджать их, выражая своё неодобрение моей нахальности. Не сомневаюсь, в этот миг она уже сто раз пожалела о нашем соглашении». «Теперь я понимала опасения Габриэля. Но, светлые боги, почему столько шума из-за маленькой собачки? А вот не понимаю, и все тут». «Бабушка, ну прошу!» Понимая, что одной меня для решения участи Джесси мало, маленький лорд взмолился, глядя в прищуренные глаза драконихи. Но она лишь фыркнула и осталась стоять на своем. «Хорошо, тогда мы спросим Эдварда». «Я и не думала отчаиваться. Сейчас же пройдем к нему и покажем собаку. Мой внук сделает так». «Как я велю», — уверенно заявила женщина. Я пожала плечами. На её месте не стала бы так утверждать. Мне показалось, что Эдвард во всём имеет собственное мнение и не очень идёт на поводу у своей бабушки. Что ж, скоро смогу убедиться, так ли это на самом деле. Что-то подсказывало мне, что леди Джоанну ожидает неприятное разочарование. К покоям Эдварда выдвинулись всей компанией. Я с собакой на руках... Габи, следовавшей рядом, и леди замка, величественно вырвавшаяся вперёд. Служанка по имени Бесси замыкала шествие и, казалось, была бы рада улизнуть и не присутствовать при дальнейшем разговоре господ. Смилостивившись над ней, я отправила Бесси предупредить слугу, что немного задержусь со списком к ужину. Когда же мы проходили мимо моих покоев, соседствовавших с покоями лорда Эдварда, никого у дверей не оказалось, а потому Бесси осталось ждать, как и было велено. Мы же остановились у дверей в комнаты Неда. Леди Джоанна, на правах старшей в доме, постучала и вошла, не дожидаясь ответа. Было заметно, что ей не терпится узнать мнение внука. Более того, она рассчитывала получить поддержку от генерала. Я же на ее месте не была бы так в этом уверена. Мы последовали за леди замка. Я с собакой на руках и Габи с надеждой во взгляде. Эдвард оказался у себя в кабинете. Мы пересекли гостиную. Я успела отметить, что наши с генералом покои очень похожи, только обстановка в моих более богата. А здесь всё так по-мужски, никаких излишеств, никаких картин. Стены голые, как и полки. Создалось ощущение, что в моей комнаты отнесли всё то, что оставалось дорогого в пустошах. Сам генерал сидел за столом. Услышав наши шаги, он вскинул глаза и отложил перо. «Леди Джоана, Эйвери?» Габи вышел из-за моей спины и был удостоен взгляда отца. «Эдвард», — произнесла холодно дракониха, «ты видишь, что твой сын приволок в наш дом?» — спросила она и холодно кивнула на Джесси. Взор мужчины скользнул к псине, а затем опустился на лицо мальчика. «И?» — только и спросил он. «Собака? Эдвард?» — твердо пояснила леди Джоана, «Он притащил в пустоши пса, а ты прекрасно знаешь, как я отношусь ко всякого рода живности. Немедленно вели ему вернуть собаку туда, откуда он ее приволок». Генерал сдвинул брови. Он был явно недоволен происходящим. Возможно, мы даже отвлекли его от чего-то важного. Я успела разглядеть бумаги, лежавшие перед мужем на столе. Он что-то писал, а мы помешали. Нет, вы позволите мне сказать?» Я сделала шаг вперед. Старая леди сверкнула глазами, выражая все свое недовольство. «Я хочу попросить вас оставить собаку-мальчику. Сами посудите. Кому может помешать это чудо? Тем более Габриэль уже несколько дней, как я понимаю, ухаживал за Джесси, и никто ничего не заметил, и не заметил бы, не вырвясь она на волю. Но это же естественно, собакой надо гулять, и, полагаю, мальчик вполне справится с этой задачей. К тому же прогулки — это польза для здоровья». Лицо леди Беррилл вытянулось от негодования. «Эдвард!» — заскрипела она. «Я терпеть не могу, собак! Избавься от этого чудовища! Ты ведь...» Чудовище, словно понимая, что решается её судьба, «Возьми, да тявкни, да так, что у меня заложило уши». Габи, не выдержав напряжения, хихикнул, а я улыбнулась и, наклонившись, опустила собаку на пол. Джесси тут же бросилась обнюхивать мебель живостью молодого щенка, и Эдвард несколько секунд следил за передвижением животного по своему кабинету. Леди Джоанна вся подобралась при виде таксы, бродившей по комнате, а мальчик присел на корточки и позвал Джесси, протянув к ней руки. Тихо позвал, и такса отозвалась тявкнула, поспешив к маленькому хозяину. «Мальчику просто необходима собака. У него нет друзей, нет нормального круга общения, нет гувернёра и вообще нет ничего такого, что просто необходимо мальчику его возраста и положения. Я понимаю, что стесненные обстоятельства тому причины, Только прошу, не лишайте Габи первого друга в его жизни», сказала и посмотрела в глаза мужу. Эдвард встретил мой взгляд открыто, и, кажется, на секунду весь мир просто куда-то исчез. Были только он и я. И что-то призрачное, что проступило еще слабой, незримой нитью, потянувшейся от генерала ко мне. Сердцу снова сделалось тесно в груди, а потом голос леди Беррилл все испортил. Призрачный мир рухнул, и я выдохнула с ощущением чего-то утраченного. «У Габриэля вполне хватает общения, и я занимаюсь с ним», — заявила старая дракониха. О, она явно не спешила сдавать свои позиции. Леди Джоанна, облокотившись на стол, Нет решил сказать свое слово, и мы все вдруг одновременно затихли. Даже Джесси словно поняла, что в этот момент решается, если не ее жизнь, то ее судьба и пребывание в теплом доме у доброго маленького хозяина. «Прекратите спорить, в замке вполне хватит места для этого пса», — спокойно сказал он. Внутри что-то запищало от ликования. «О, я едва удержалась, чтобы не выразить свою радость вслух». «И если Габи пообещает, что будет присматривать за своей собакой и следить, чтобы она не нарушала территорию леди Джоанны, то я вполне склонен оставить животное в замке». «О да, нет, подумала про себя. «Видимо, глаза мои засияли, потому что генерал понял, мне, своей жене, он точно угодил». Габи же не стал сдерживать эмоции. Сорвавшись с места, мальчик бросился к отцу и с радостью повис на его шее, бормоча слова благодарности нет неловко обнял сына и перевел взгляд на леди Беррил. Дракониха демонстративно поджала губы и распрямила спину так ровно, что мне показалось, и я слышу, как затрещали ее позвонки. Это она и сломаться может от гордости и недовольства. А вот же характерная личность. Леди берилл смерила внука недовольным взором. Я уже было ожидала, что она выскажется довольно резко по этому поводу, но она была больше леди, чем казалось. «Хорошо, пойду посмотрю, как слуги справляются с подготовкой к приезду гостей». Она опустила взгляд на Джесси. Такса сидела на полу, ее тонкий хвост выстукивал почти идеальный ритм. А в корих глазах светилось истинное удовольствие, будто она понимала, что остается, и более того, обретает официальное право жить в пустошах. «Но если ты, милочка, будешь вести себя неподобающим образом», вдруг обратилась она к таксе, «поверь, я еще верну вопрос о твоем пребывании в замке. Поняла?» Джесси поняла, более того, она тявкнула, будто соглашаясь на условия драконихи. После чего старая леди, демонстративно повернувшись к нам всем спиной, ровной походкой вышла из кабинета. Было немного подозрительно, что она сдалась так быстро. Едва ее шаги стихли, я подняла глаза на Неда и вдруг заметила усмешку, застывшую на его губах. Кажется, сам генерал тоже был доволен. Он отпустил Габи и вздохнул. «Благодарю вас, Нет, за то, что пошли навстречу». Проговорила тихо и искренне, и получилось так, что все слова показались неуместными. Более того, я просто не знала, что говорить дальше, а значит, пора было уходить. Тем более, что меня еще ждал список блюда и слуга с кухни. Кивнув мужу, развернулась к двери. Что-то внутри шептала. «Сейчас Нед тебя остановит. Скажет что-то важное, нужное вам обоим, но нет. Если Берилл и хотел меня остановить, он этого не сделал» но, скорее всего, мне просто показалось, приняла желаемое за действительное. Я вышла одна. В коридоре заметила Бесси и кого-то из мужчин. Старый лакей Берилов ждал моего прихода, а вот леди Джоанна и след простыл. Для такой пожилой дамы передвигалась она вполне проворно. «Миледи!» Слуги поклонились. Я подошла к двери, и лакей услужливо открыл её. «Пойдёмте, вам только придётся подождать немного, пока я составлю список блюд», сказала несколько отрешённо. «Могу ли я быть свободна, леди Берилл?» — напомнила себе служанка. «Да, Бесси, спасибо за работу». Я отпустила её кивком головы и вошла в свои покои. Лакей последовал за мной. И уже в кабинете, когда писала на листе «Самые простые блюда», поймала себя на мысли, что думаю о Неде. И мысли эти волнуют меня и наполняют чем-то лёгким и радостным. Нехороший такой признак, уж я-то знаю. Как и стоило ожидать, больше всего ужин оценил Габриэль. Мало того, что он получил разрешение держать в замке собаку, так еще и со стола исчезла ненавистная мальчику курица. Мне доставило огромное удовольствие увидеть его глаза и вспышку радости, когда ребенок понял, что ему подают свиные отбивные и мясные биточки, политые соусом. Нет, курица на столе все же была, в виде паштета и добавки к одному из салатов, но я заметила, что никто из присутствующих не притронулся к надоевшему мясу разве только мы с отцом? Нам курица еще не приелась, да и не хотелось обижать старавшегося повара. А еще я поймала на себе оценивающий взгляд Неда, и когда ужин подошел к концу, он вызвался проводить меня до моих покоев. А я почему-то согласилась, хотя понимала, насколько это глупый поступок. Мне бы держаться от генерала на расстоянии, и это было бы правильно, но я оказалась слабее, чем думала раньше, потому что присутствие Эдварда Беррила рядом придавала моей жизни лишнего смысла и наполняла её чем-то лёгким, дарящим радость. «Сегодня вы одержали маленькую победу, Эйвери. Уж мне, как никому другому, да подлинно известно, какой упрямой может быть леди Джоанна», — проговорил супруг, когда мы поднялись на второй этаж. Я из чувство уважения придерживала шаг, пока он поднимал себя с помощью верёвки, решительно отказываясь от помощи прислуги. Он отказывался, а я и не настаивала. «Генералу видней, что ему нужно». «О, думаю, ваша бабушка не из тех, кто сдаётся так быстро», — заметила тихо. Мы шли по коридору. От колёс механического кресла раздавался лёгкий скрип. По всему замку царила тишина. Отчего-то она действовала несколько угнетающе. «Сегодня все устали», — произнесла, когда мы подошли к двери, за которой располагались мои комнаты. «Слуги весь день трудились без устали и отдыха, пока готовили комнаты для ваших родственников». «Зная Харингтонов, стоит ожидать приезда завтра в полдень или чуть позже», — проговорил мужчина. «И как часто они наведываются к вам в пустоши?» — спросила, глядя сверху вниз на Беррила. «Не так редко, как нам бы хотелось», — он усмехнулся, и я вдруг поняла, насколько этого мужчину красит улыбка. Ему определённо идёт улыбаться. «Но ведь не скажешь о таком прямо. Мне показалось, что он не привык чему-то радоваться». «Спасибо за ужин», — Эдвард протянул руку и взял мою, после чего неожиданно поднёс к губам, и я замерла, ощущая прикосновение твёрдых мужских губ к своей коже. «Что это он вытворяет? Это такой способ выразить свою благодарность? Или меня пытаются откровенно соблазнить? А как же договор?» и Если Нет забыл милый пунктик, гласивший о том, что между нами не может быть никаких телесных контактов, то я помнила прекрасно. И всё же удержалась, чтобы сразу не высвободить руку. «Не подумайте ничего дурного, Эйвери», «Я просто благодарен вам за Габи», — словно прочитав мои мысли, сказал генерал с явной неохотой, отпуская мои пальцы на свободу. «Я и не подумала, не сомневаюсь, что у вас, как и у меня, отличная память, и мы оба помним договор, который подписали». «Да, и всё же я бы хотел предложить вам нечто за пределами нашей договорённости», — вдруг произнёс Бэрил. «Удивил. Нет, я бы даже сказала, вызвал настоящий интерес. Готова вас выслушать» но не готова пригласить в свои покои в час, когда ночь вступает в свои владения. Эдвард сложил руки на груди. «Я хотел бы помочь вам с освоением магии. Скоро она даст о себе знать. А по одним учебникам многого вы и не добьётесь. У меня когда-то был учитель. Будет и у вас, если согласитесь». А что взамен, с чисто деловой стороны подошла к его предложению. «Просто будьте хозяйкой в доме. Мне нравится то, как вы распоряжаетесь в пустошах. «С вашим появлением в замке словно что-то ожило». «Нет», — он покачал головой, не дав мне и слова сказать. «Не возражайте, я же знаю, вы не были здесь прежде. Вы словно глоток свежего воздуха, и не только для всех обитателей пустошей он не закончил». Было видно, что генерал пытается что-то сказать, добавить, как-то завершить оборванную фразу, но не стал, передумал. «Не откажусь от помощи, нет, кивнула, соглашаясь, а внутри что-то снова предупредительно сжалось. Но Эдвард был сильным магом. Сильным и опытным. И кто, как не он, лучше знает свою родовую магию? Кто объяснит мне, что и как с ней делать? Хорошо, когда ваша магия даст о себе знать, мы начнём учиться». Нет положил руки на колёса, чтобы привести кресло в движение. «Спокойной ночи, лорд Берилл», проговорила я в ответ на его кивок. «Спокойной ночи, леди Берилл», сказал муж и снова улыбнулся. А я поспешила спрятаться за дверью, Чтобы сердце не билось так быстро и так сильно от одной улыбки фиктивного мужа.